Часть вторая. Несколько часов мать была в полубессознательном состоянии, и бабушка запретила мне и сестрёнке заходить к ней. К вечеру матери немного полегчало, и она попросила, чтобы я и Лена посидели подлин неё. Отец позвал нас Больше десяти минут не сидите. Она очень слабая. Мать полусидела, откинувшись на подушки. Часто и тяжело дышала. Красное ватное одеяло закрывало ее только по пояс. В комнате пахло лекарствами и было сумеречно. Здравствуй, мама. Алеша. Ты лучше сюда стань. А, вот сюда. А то я плохо тебя вижу. Елевые сегодня. Да, мамочка. А как же снежок не нашёлся? Нет. Ох. Неужели он не найдётся, Алёша? Я к нему вот так человеку привыкла. Моё лицо залилось краской. Оно горело, как от солнечного ожога. Мне хотелось броситься к матери и всё, всё рассказать ей, но я не посмел. Мать так слаба. Я не должен ничем волновать её. Он найдётся, мама. Вот уж мырвых мурка 2 месяца пропадала. Найдётся, конечно. Найдётся. Ох. Хоть бы нашёлся. А то я всё думала, может, Заперты где сидит и от голода помирает. Каждое слово матери как иголкой кололо меня. Я не выдержал. Слёзы потекли по щекам. И я выбежал в другую комнату. Алексей, ты же мужчина. Я бросился над собой сундук. И сунув голову под подушку, дал волю слезам. Держать квитанцию дома было опасно. У меня не было ни собственного стола, ни хотя бы ящика, который я мог бы закрыть на ключ. Безопаснее всего было спрятать её на пустыре в одной из старых бочек. Я пробрался на пустырь, С самого утра у меня не было возможности прочесть, что написано в квитанции. Теперь уже было темно, и я с трудом разглядывал буквы. Принята заклад от Семёнова Николая, белая меховая шкурка в количестве 1, сроком на 1 месяц. Не веря себе, я ещё и ещё Перечитывал вписанные в квитанцию Ровными круглыми буквами строки «Белая меховая шкурка, белая шкурка, шкурка» Потом все качнулось вокруг И я, чтобы не упасть, сел прямо на землю В выступлении я вырвал из земли Прошлогодний кустик какой-то жесткой колючей травы Я кусал рука в своей рубашке, чтобы удержать крик «Шкурка, шкурка» Мне ковы издели. Вместо живого, тёплого снежка, который так громко мурлыкал у матери на коленях, я получил обратно его шкурку, вот такую мёртвую, как лисичка на одноглазом буатой баранке. Она будет лежать в ящике с чёрным номером. Она будет пахнуть нафталином. Почему я не решился сказать храниду, что я принесу еду для снежка из-за этого он не понял у меня в ушах у меня будто шумела водяная мельница мелькали тёмные пятна перед глазами бедный милый снежок прости меня я негодяй трус Холодное и пасмурное с утра совсем испортилось. Лил дождь, и в воздухе временами кружились снежинки. И обращая внимания на лужи и на потоки грязи, я мчался к ломбарду. Про себя я шептал фразы, которые скажу Хрониду. Я собирался попросить его только об одном – не убивать снежка и принимать еду для него до тех пор, пока я не выкуплю его. В сумке у меня лежал кусок хлеба и немного вареного мяса, которое я потихоньку вытащил из чугунка со щами на кухне. Когда я подбежал к ломбарду, повалил такой густой снег, что я не сразу разглядел, что на дверях висит объявление. Ломбард закрыт до субботы по случаю весенней ночи. Дезинфекции помещения. Теперь я заметил, что окна ломбарда, выходившие на улицу, были закрыты ставнями, на ставнях висели большие чёрные замки. Я кинулся к воротам и постучал в калитку. Может быть, хранит всё-таки возьмёт еду для снежка. Но никто не шёл на мой стук. Я хлопал руками, не ногами, так. Что грохот разносился по всей улице. Всё было напрасно. Я понял. В доме никого нет. Разве только кухонная сестра сторожа, но она всё равно не слышит. Забыв всякую осторожность, я бродил под ломбардом. Вот так близко от меня, отделённый всего одной бревенчатой стеной, Сидел в комнате, пропахшей нафталином, наш снежок. Бедный, голодный снежок. Сегодня среда. Снежок не ел уже 3 дня. Снег продолжал идти. Он падал огромными мокрыми хлопьями, похожими на щипанную вату. Прохожих на улице не было, непогода загнала всех по домам. Я заметил, что под воротами была довольно широкая щель. Убедившись, что поблизости никого нет, я лёг на живот прямо в месиво из грязи и снега и попробовал пролезть под ворота. После некоторого усилия мне это удалось. Мокрый и грязный, я обогнул дом и подошёл к заднему крыльцу. Под навесом стоял самовар, из которого шёл пар. Значит, в доме кто-то есть. Я передам еду для снежка, шевельнулась во мне надежда. Я робко постучал в дверь. В ту же секунду из чулана, пристроенного рядышком с крыльцом, выскочила глухонемая. В руке у неё был большой окровавленный нож. Она схватила меня за шею и стала трясти за всех сил, мыча и брызгая мне в лицо слюной. С криком я вырвался от неё и бросился к воротам. Глухонемая с мычанием бежала за мной. Я понял, если я полезу под ворота, она настигнет меня. И вдруг я увидел в калитке щеколду. Меня до сих пор удивляет, как это я в минуту отчаянного страха всё-таки успел заметить её. Подняв щеколду, я выскочил на улицу и помчался, наверное, с не меньшей быстротой, чем ковбой на вороном коне, нарисованный на обложке книги, которую мне показывал Сёмка. И некоторое время я ещё слышал позади мычание глухонемой и шлёпанье её босых ног по мостокам. Потом я понял, что она отстала. Должно быть, у меня был очень странный вид, когда я пришёл домой. А, только ещё не хватает Чтобы и ты свалился. Машеньке опять хуже стало. Жар сильный поднялся. Ты пока не ходи к ней, Алюша. Заметив, что я совершенно вымок, бабушка велела все снять с себя и залезть под одеяло. Казалось мне, что в щах остался кусок мяса. Хотел тебе дать. Забравшись на бабушкину кровать за шкафом, Я закрылся в тёплом одеяле, но никак не мог согреться. Меня било дрожь, как в сильную жару. Что делать? Что? Опять пойти к храниду? Но при мысли о глухонемой меня всего подбрасывало и зубы начинали стучать. Почему нож был в крови? Она кого-то резала в чулане? Она, наверное, сумасшедшая. Не забудь Потом написать на памятке, что следующий срок перезаклада отцовских часов 20 июля. Ой, хорошо, что с позаранку пошла, а то бы не застала Хранида. Он на три дня уехал по делам. На три дня уехал? А ты чего так испугался? У сестры одного мальчика заложено там лисье буа. Бабушка, завтра срок выходит, а он уехал. Потом скажет, что опоздала. пропадёт вещь. Ай, когда Хронит уезжает, эти дни для закладчиков не в счёт. Он, верно, по каким-нибудь козённым делам уехал. Не сам себе хозяин. Человек подневольный. А он очень богатый, Хронит. Какой там богатый? Столько же, сколько твой отец жалования получает от банка, что ломбарды держит. Все доходы царю идут в казну. А верно говорят, что глухонемая, которая у него в прислугах, сумасшедшая. Ничего не сумасшедшая, убогонькая, и всё. Мало ли что у нас в городе болтают. Ты поменьше слушай. Не боясь никто её на работу не брал, охронит, пожалел убогонькую. Бабушка называет её убогонькой, жалеет её. А если бы она знала, что эту убогоньку чуть не зарезала меня. Мои мысли опять вернулись К окровавленному ножу И вдруг Ужасная догадка Мелькнула в моей голове Хранитую же, а Веля глухонемой Зарезать снежка И приготовить его шкурку Сам он не хотел делать этого Чтобы не слышать, как снежок будет кричать Глухонемой же все равно Она ничего не слышит Вот этим она и занималась в чуланчике. Мое воображение разыгрывалось все больше и больше. Я начал обвинять и питать этих ломбардов в самых страшных, кровавых преступлениях. Но незаметно для себя, после всех пережитых волнений и страхов, я заснул, согревшись под одеялом, крепчайшим сном. Я проснулся, когда отец уже обедал. Вид у него был расстроенный. Шопотом он сказал мне, что доктора выхалыпали для матери место в городской больнице и завтра придётся её туда отправлять. А может быть, не надо отправлять? Разве мама плохо дома лежать? Матери нужны лечебные ванны. А где же здесь устроить? В мезонинчике живём. Вот был бы собственный дом. как у Порфирьева или у Стрекалова. Там, пожалуйста. Порфирьев и Стрекалов были самые богатые люди в нашем городе. С каждым годом лесопилка Порфирьева все расширялась. И каждое лето нам, мальчишкам, приходилось все дальше и дальше бегать от дома купаться и рыбачить. Оба, и Стрекалов, и Порфирьев... были членами городской управы и попечителями начального училища и гимназии. Дома обоих были каменные, двухэтажные, на лучшей улице города Садовой. У Парфирьевского дома был разбит парк в манере английских. В глубине его стояла белая беседка, а около неё высоченная мачта. На мачте развевался флажок. Каждое утро его поднимал сын Парфирьев иник. Тот самый, который не удостаивал учеников городского начального даже о драке, когда происходили стычки с его товарищами по классу. Один раз он ездил вместе с отцом в Англию и рассказывал, что на будущий год уедет туда учиться в колледже. «Как не похож дом, где живет Ник, на наш, покосившийся, со скрипучей лестницы. Как не похож профильевский парк на наш, замусоренный с дружкой двор». Когда я услышал, что завтра мать отправит в больницу, мне мучительно захотелось поступить в гимназию, сделаться образованным человеком, выучиться на доктора и вылечить мать. В мечтах я уже снимал для неё квартиру, в которой обязательно должна была быть ванна. Эти мечты заставляли меня на время забыть о судьбе бедного Снежка. Как вы думаете, папа, меня примут в гимназию? Примут в гимназию? Не знаю. Обе бесплатные вакансии, заняты. Ну, если раскошелится Порфириев, будет еще одна. Но имей в виду, кончать на пятерке и ни одного замечания по поведению, Алексей. Порфириев наводит справки лично. В случае что, в нашем городе слухи расходятся быстро. Попробуем. Вскоре он пошёл к матери. Туда же пошла и бабушка. На душе у меня было тяжело и тоскливо. Мать отвезли в больницу, когда я был в школе. Кровать была застелена, все лекарства убраны с табуретки у изголовья. На одеяле виднелись белые ворсинки от шерсти снежка. Уткнувшись лицом в одеяло матери, пропахшее лекарствами, я беззвучно плакал. Мне казалось, что мать никогда не вернётся обратно. Если бы в это время не появился Сёмка, я не знаю, до чего бы я дошёл. Столяр отпустил Сёмку домой. В усадьбе он был больше не нужен. Мы забрались с Сёмкой на пустырь, и там, сидя между ящиками и бочками, я рассказал Сёмке о всех событиях последних дней. Вот что, Алексей. Иди домой. Клянусь всеми четырьмя странами света и розой ветров, что не позже полуночи я разузнаю о снежке. И если он ещё жив, я накормлю его. А как же луханимая? Придумаю что-нибудь. А ты не спи. Залаяет под окном собака. Услышишь? Выходи во двор и прямо в столярную. Я вернулся домой немного успокоенный. Наконец все легли спать. Даже бабушка не стала в этот вечер плести свои кружева, так она измучилась с матерью. Меня тоже клонило ко сну, но я перемогал себя и тревожно прислушивался к малейшему шуму под окном. Я тревожился за сёмку, как он проберётся во двор ломбарда, а вдруг он попадётся и глухонемая его убьёт. В ночной тишине слышны были взвизги механических пил или сопилки порферия. Завод начал после праздников работать у две смены. Внизу кашляла Сёмкина хозяйка. В соседней комнате бурмотала во сне Лена. После прохода товарного сон уже совершенно одолевал меня. Надев материны туфли на войлочной подошве, я накинула на себя куртку и на цыпочках вышла на лестницу. Было темно, и я не видел Сёмкина вылица. «Жив-жив, ваш снежок!» «Не врёшь?» «Клянусь, розой не вру!» «В кухне на плите сидел, а глухонемая гладила его!» «Потом она его в чулан у крыльца заперла и ничуть не отощал, ваш снежок!» «Клянусь, розой!» «Рассказывай!» «Перелез я через забор. Вижу, в окошке кухни свет горит!» «Ну, я поставил ящик, чтобы заглянуть, что там!» «Ну, представляешь, провалился!» Куда провалился? Ну в ящик. Я оказался весь в пуху. В ящике же перья были. А у чулана лапки гусиные валяются. Ох, испугался я, когда ногой наступил. Думал, это чёрт меня заrapнул. Так вот, почему в тот раз она была с ножом. Гухнимаа так даризла гуся. Ты вообразил. Убивица. Тебе хорошо рассуждать, но тебя никто ножом не замахивался. Ну ладно, чего там. Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай лучше думать, как поскорее снежка выручить. В конце концов, мы решили, что в субботу пойдем к Хрониду. Упрошу его сохранить кота в живых. Выкупить снежка мы собирались в понедельник. Ведь в воскресенье Костя должен был вернуть деньги. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И вот наступила суббота. В этот день в школе нам объявили, что через 2 недели начнутся экзамены. На большой перемене меня вызовал к себе инспектор и сказал, что есть одна бесплатная вакансия в гимназию, и пусть отец подаст прошение. Я не сомневаюсь, что ты кончишь наше училище первым учеником. Я очень боялся инспектора. Он любил покричать на нас, но после того разговора он показался мне совсем не страшным. Говорил он со мной дружелюбно, и я почувствовал, что ему самому хочется, чтобы я поступил в гимназию. После уроков я отправился в ломбард, захватив с собой еду для Снежка. День был на редкость тёплый. пахли на набухшей почки тополей, в полесадниках на солнце пёрки зазеленило трава, и от весеннего воздуха и от надежды, что скоро, скоро всё кончится. Я был в радостном, приподнятом настроении. Я думал о гимназии, представлял себе, как я в шинели с серебряными пуговицами и фуражки с гербом буду идти по улицам города. А прохожие с почтением будут смотреть на меня, как я первый раз войду в класс. Через открытое окно чутьлево виднелся хранитель, стоявший за конторкой. Его лицо в этот весенний солнечный день по сравнению с той нежностью оживающей природы, которая окружала меня, казалось ещё более суровым и безжизненным, чем обычно. Наконец я опять ощутил себя перед хранидом. Он, как -то в тот раз, приподнял очки на лоб. Ты пришёл выкупить заклад? От этого голоса, от его взгляда пронзительного и строгого, тревога и страх охватили меня. Здесь в комнате с окнами, забранными решётками, стоял запах старых вещей и не чувствовалось ни тепла весны, ни той радости, которая была раз лета повсюду. Нет. Так зачем же ты пришёл, Семёнов? Не убивайте снежка. Прошу вас, не убивайте. Я его обязательно выкуплю. Я положил на конторку кулёк с едой. Вот. Это ему. Дай Семёнов твою квитанцию. Когда я отдал ему квитанцию, старик опустил очки с албана глаза и внимательно прочитал её, чуть шевеля сухими бледными губами. Здесь всё в порядке. Квитанция составлена по всей форме, в ней нигде не написано, что я намерен убить кота, которого ты взложил. Храни протянул мне квитанцию обратно. Возьми. Ну вы же вернёте мне только его шкурку. Тут написано: белая шкурка. Мне показалось, что неподвижное лицо храни даже оживилось чем-то похожим на улыбку, но это продолжалось всего один миг. И я не был уверен, что это было на самом деле. Я всё тебе сказал. Ступай, Семёнов, я всё тебе сказал. Хранита вышла за конторки и потолкнула меня к двери. Слёзы всё ещё текли у меня из глаз, когда я очутился на улице. Не замечая ничего вокруг, брёл я к дому. Под вечер, кончив с уроками, я разыскал Сёньку, и мы, запершись в тёмной столярной, принялись обсуждать наши запутывающиеся дела. Не выкупим вовремя, Снежка. Твой хранит денег за перезаклад потребует. Беда какая. На что ему, Снежок? Глуху не мою развлекать, что ли? Беда. Брось расстраиваться, Лешка. Есть у меня думка неплохая. Заварил я кашу, я и расхлебывать помогу. Слушай, как совсем стемнеет, пойдем к ломбарду. Ты на страже станешь. Ты что задумал? Что? Утащим, Снежка, от хранида и весь разговор. А ломбардчику записку оставим Так, мол, и так Кота взяли, а деньги вернём, не сомневайтесь Сёмка, да разве так можно? Сам же говорил, что мать про снежка спрашивает Скучает, значит, по нему ошибка Была бы у меня мать Так я бы зубами землю насквозь прогрыз А достал бы ей кота А вдруг поймают нас? Что тогда? Ни за что не поймают Хранит спать будет Глухонимая не услышит А сторож не вечно у дверей сидит. Я вчера поздно вечером туда бегал, проверял. Сторож в трактире сидеть любит, знаешь, за углом. Вчера я опять через забор лазил. Снежок в чулане сидел под замком. Он там, наверное, мышей ловит. Наверху окон есть. Оно не заперто. Да мне одному не влезть. Высоко, больно. Сёмка уговорил меня, и я решился. Примерно в полночь Я спустился в столярную совсем одетый, и мы с Сёмкой выбрались на улицу. Крадучись, мы пробирались по сонным улицам. Стояло полное безветрие, и духота ещё более усилилась. На небе ни одной звезды, всё завлакли тучи, только в редких окнах светились огни. Постой тут пока, Лёша! Разознаю, где сейчас ломбардный сторож. Сёмка ушёл. А я прижался к какому-то забору. Было удивительно тихо. Я старался себе представить лицо спящего охранника, и никак не мог. Всё время я видел только его глаза, такие пронзительные и строгие. Я ждал Сёмку, наверное, не больше 10 минут, но тогда мне показалось, что прошёл целый час. Сторож ушёл на другую улицу. разговаривает с караульным из магазина Стрекалова. Идём. Впервые после слова идём у меня шибко забилось сердце и во рту пересохло. Ты что? Трусишь, может? Ты не бойся. Я первый влезу. Да ты что? Не чуть не испугался. Сёмка был босяком, и я не слыхал ни звука, пока он шёл к тому месту забора, где было удобнее всего перелезть. Наконец раздался лёгкий шорох. Я понял, что Сёмка перелез через забор. Напряжённо я вглядывался в темень улицы. Никого не было. Только вдалеке вдруг засветилось окно. Потом послышалось лёгкое царапание у ворот, и чуть скрипнув, отворилась калитка. Иди. Тут только на щеколду было заперто. На цыпочках мы подкрались к чулану. Откуда выскочила тогда глухонемая с ножом. Из окошка кухни падал красный свет от лампады, слегка освещая пристройку. На двери чулана висел замок, но маленькое оконце вверху было, как и говорил Сёмка, приоткрыто. Глухонемая спит. Я встал у чулана, и тотчас Сёмка вскочил мне на плечи. Помню, что мне было совсем не страшно, я только хотел, чтобы поскорее всё кончилось. Сёмка уцепился руками за край окошка, открыл раму Настиш и боком пролез в квадратное небольшое отверстие. Я услышал, как он задело бы что-то, ну чуть-чуть звякнула какая-то стеклянная посуда, и потом он спрыгнул на пол. Кись-кись, снежок. В тот же миг вокруг всё осветилось голубым светом, настолько ярким, что я видел его даже сквозь зажмуренные веки. Я прижался к двери чулана. Дверь ходила ходуном. Это перепуганный как и я Сёмка ломился в неё изнутри, колотя руками и ногами. Всё остальное произошло так быстро, что я потом не мог даже как следует вспомнить всю последовательность событий. Помню только, как моё лицо сделалось мокрым от хлынувшего ливня. За спиной моей что-то скрипнуло. Опять всё осветилось голубым светом. И рядом со мной появился кто-то в темном длинном балахоне. Стой! Старик схватил меня за руки. Я попробовал вырваться, но он обхватил меня за плечи с такой силой, что мне стало трудно дышать. Идем, мальчик. Он вытащил меня на кухню и заложил двери на крючок. Я догадался, что хранит не подозревает о том, что в чулане остался семка. Мы прошли через полутёмную кухню так быстро, что я едва успел разглядеть глухонемую спящую на плите. Она была закрыта с головой одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. Комната, куда меня втолкнул хранитель, была небольшая и на простом дощатом столе ничем не покрытым горел маленький ночничок под зелёным абажуром. В углу комнаты была не застланная кровать. Всять, мальчик. Кранит показал на стул, сплетённый из соломы спинкой и сиденьем. Сам он сел на такой же стул напротив. Я разглядел на нём чёрный суконный халат с обтрёпанными внизу рукавами. Минуты три Кранит молча смотрел на меня, но лицо его не было злым. Оно было только очень строгим и суровым. Было душно и пахло нафталином. Дождь громко стучал в окно, оно было закрыто снаружи ставнями. Я хотел взять только его, только снежка. Вы не думайте. Я ничего больше не хотел у вас брать. Ты знаешь, Семёнов, что значит попасть в полицию по обвинению в воровстве. Ночью ты пойман в таком месте, где ты не должен бы быть. Я могу заявить, что ты собирался обкрасть государственный ломбард, а это очень Тяжёлое обвинение. Оно грозит большими последствиями. К горлу подступила тошнота. И меня забила дрожь. Коленки у меня затряслись. Он может меня обвинить в ограблении ломбарда? Меня заберут в полицию. Там узнают, что я не Семёнов. Меня выгонят из школы. Вор! Вор! Это убьёт мать! Мать! Только теперь я понял, как следует ужас своего положения. Этот старик в халате с обтрёпанным рукавом был хозяином моей судьбы, а я был его пленником, таким же как несчастный снежок. Нет, нет, я не хотел обокрасть ломбард. Простите меня. Не заявляйте в полицию, я никогда больше не буду. Замолчи, мальчик. Сиди тихо. Не зовите городового. Не надо, не надо. Перестань, перестань сядь. Теперь расскажи, Семёнов, зачем ты заложил своего кота? Мой рассказ был бессвязен. Я перескакивал от сму учителя американского языка к болезни матери, от гимназиста Костик истории с копилкой. Но как я не волновался, я ни разу не упомянул, что всего десять минут тому назад нас было во дворе ломбарда двое. Выдать Сёмку я ни за что не хотел. Умолчал я ей о своей настоящей фамилии. Наконец, Хранит прерывал меня. Я всё понял. Залоговая квитанция с тобой, Семёнов? Со мной? Коранид взял от меня квитанцию и вышел из комнаты, но не в кухню, а через другую дверь. Он очень быстро вернулся и молча протянул мне квитанцию. Красными чернилами внизу её было написано, что сумма, выданная закладчику, полностью внесена. Но я же не внёс. У меня ещё нет денег. А я не требую, Семёнов. Теперь, теперь пойдём. Когда мы вышли на кухню, Хронит открыл дверь во двор и снял с гвоздя на стене небольшой ключ. Запрёт меня в чулан? А вдруг Сёмка ещё там? На дворе блестели лужи, с крыши капало. Хронит отпир замок на чулане и распахнул дверь. Сёмки в чулане не было. В ящике, полном птичьих перьев, лежал свернувшись клубком и прикрыв лапкой морду, снежок. Возьми, Семёнов, своего кота. Деньги отдашь, когда вернёт гимназист. Впервые я увидел на суровом лице хранида добрую, хорошую улыбку, ещё не веря. Ещё боясь обрадоваться, я стоял перед раскрытой дверью чулана. Бери, бери своего снежка. Не бойся. Я осторожно взял снежка на руки. Он мяукнул и потёрся головой о мою щёку. Бедный пленник ломбарда узнал меня. Ступай скорее домой. Молча он пошёл к воротам, а я шагал за одним скотом на руках растерянный и счастливый. Открыв щеколду, хранитель пропустил меня вперёд. Ступай. Ступай скорей. Спасибо, хранитель Иванович. Калитка закрылась. Едва я свернул за первый угол, как передо мной будто из-под земли появился Сёмка. Всё это время он прятался под деревянными мостками. Настлаными в этом месте очень высоко. Отдал и в полицию не заявит. Не заявит. А я под мостками рубль нашёл. Закатился туда должно быть. Вот это да, не фальшивый. На зуб пробовал. Ты, Лёша, завтра разменяй на мелкие и в копилку положи. Когда мы добрались до дому, уже совсем расцвело. За рекой была видна полоска весенней зари. Утром я принёс Снежка с чердака и рассказал, что ночью услышал мяуканье на крыше и поймал кота. Лена до того обрадовалась, что схватив Снежка за передние лапы, пустилась с ним танцевать. Снежок шипел, вырывался, но сестра продолжала кружить его. В конце концов Снежок до крови расцарапал ей руку. А бабушка побежала к Сёмкиной хозяйке одолжить чашку молока. И пока снежок локал молоко, она всё время приговаривала: "Пей, пей, шатун, фей-бродяжка". После обеда я вытряс из копилки железные кружочки и опустил в неё разменённый на двугривенные и гривенники рубль, найденный Сёмкой. Кружочки я закинул на соседний двор у Рика. была уничтожена взяв снежка на руки я побежал в больницу ничего никому не сказав я боялся что бабушка не позволит нести ко так матери уже издали я увидел что окно палаты где лежала мать открыто войдя в полисадник я тихонько окликнул мать мама это я я посадил снежка на подоконник а сам привстав на цыпочки заглянул в палату То, что произошло, я никогда не забуду. Одним прыжком снежок перелетел с подоконника на кровать матери и, издав что-то похожее на стон, положил со всем по собачьей передние лапки на плечи матери. Она полусидела, опираясь на подушки, и он лизнул её в лицо. Мать вскрикнула от неожиданности, потом заплакала. Заплакал и я. Клянусь розы и ветров, что все так и было. Когда меня кто-нибудь уверяет, что кошки, не в пример собакам, привязываются не к людям, а к месту, я не верю. Осенью я поступил в гимназию на бесплатную вакансию. За то время, как я учился там, я всего два раза встретил хранида. Оба раза Кранит Иванович, насупившись, прошел мимо, не узнав меня или не желая узнать. Это внушило мне робость, и я не посмел ни поздороваться с ним, ни тем более подойти к нему. Отец мой, по-прежнему служивший на почте, все продолжал удивляться тому, что Кранит, живя столько времени в нашем городе, никогда не получает писем. Три раза в году, как и раньше, Кранит Иванович уезжал куда-то, И каждый раз отсутствовал ровно 3 дня. В эти дни на дверях ломбарда неизменно можно было видеть объявление: "Ломбард закрыт". Сёмка некоторое время ещё собирался убежать в Америку, но потом раздумал. Боязно мне ехать. Здесь всё своя земля, а там, шут её знает. Да и с тобой жалко расстаться. Весной 1913 года я закончил с золотой медалью гимназию и уехал в Петербург. Тут я поступил в университет на юридический факультет. Отец уже не мог помогать мне, и я должен был зарабатывать на жизнь уроками и перепиской на пишущей машинке бумаг у известного столичного адвоката. Здесь судьба неожиданно снова столкнула меня с Хронидом. Как-то вечером Я сидел в кабинете адвоката и разбирал дела в его архиве. Он попросил меня найти дело, касающееся одного революционера, который был его подзащитным на большом процессе. Перебирая папки, я внимательно вчитывался в надписи на них, и чтобы не пропустить нужного мне дела, и вдруг я натолкнулся на выцветшую от времени синюю папку с пометкой красными чернилами. 1896 год. Дело Ковалёва Андрея Кранидовича. Уголовное. Ковалёв. Это была фамилия Кранида. Возможно, я не обратил бы внимания на пометку. Ковалёв фамилия частая. Если бы не отчество Кранидович. С волнением я открыл папку. Дело было о тяжёлом уголовном преступлении, за которое виновник, я не сомневался в том, что это сын Хронида, был приговорён к 20 годам каторжных работ. В конце дела я нашёл несколько писем. Одно из них, написанное сыном Хронида адвокату, я до сих пор помню на изусть. "А что, отец не пожалел меня тогда? Не дал мне 3 рубля, который я задолжал под честное слово?" Если бы он мне поверил, я, может, и не запутался бы и не пошёл бы по этой дороге. Вот и он начал с этого. Теперь-то я понял. Из разговора с адвокатом я выяснил, что хранит после позора, который постиг его сына, навсегда уехал из родных мест, где всё напоминало ему о несчастье, где каждый спрашивал, за что сын попал на каторгу. По словам адвоката, Хронит регулярно высылал сыну деньги. Сначала на каторгу, а потом на вольные поселения. И тут только я понял, куда таинственно исчезал Хронит три раза в году. В те самые дни, когда на ломбарде висело объявление: "Закрыт для дезинфекции". Не желаю, чтобы кто-нибудь в нашем городке знал о его несчастье. Хронит переводил сыну деньги из Вологды. туда же он посылал письма адвокату. Взволнованный своим открытием, я сейчас же написал родным. Я просил их сообщить о судьбе Хариды. Из ответного письма я узнал, что около полугода тому назад старик умер. Кassie Екатерины Барониной удивительный заклад читали артисты: Константин Земидов, Татьяна Михайлевкина, Кузьма Стомоченко, Вадим Бачанов, Максим Красавин и Мирослав Абулин. Звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, редактор Александра Медведкина, музыкальное оформление Наталии Цыбенко, режиссёр Юлия Новикова.